Глава 21. первая Лягушка, прочие неприятности Хороша у Кощея база Дышится здесь легко, привольно Вроде конец октября, а еще тепло Небо голубое, холодное-прихолодное Облака по небу, как капли отмороженного Трава во дворе еще кое-где зеленая, хоть и прибитая инеем Под ногами льдинки похрустывают Солнце греет А ветер уже ледяной, забирается русалочьими пальцами под свитер, ерошит волосы, хватает за уши. Где-то за замком бегают с гиконьем бойцы, где-то жужжит пила или лобзик, или что там, в мастерских жужжать может. Ветер иногда доносит горьковатый запах стружки. Илья сидел, как старый дед, на лавке, подставив лицо последнему солнцу. Расследование у него не складывалось. Александру Даниловну все любили, зла и не желали. Илья и сам ее почти любил. Такая мягкая, такая покладистая, такая добрая. С мужем вон мир да лад, а внутри у девочки не позвоночник, пруд железный. Чуть что не по ней, зубами щелкала, у дела закусывала и делала по-своему. Очаровательный ребенок. Непонятно, что в ней отец нашел, К чему ему эта девочка? Посмотрел фотки. Но ведь обычная, хорошенькая, не более того. Та же русалка Черноморовна красивее. Ведьма местная, Руслана, тоже ничего, особенно как халатик белый наденет. Сразу мысли в сторону уплывают, и фигурка огонь. А с са... Александра Даниловна, маленькая, спортивная, с дурацкой челкой. нет, Илье такие не по вкусу. И все же, куда она из закрытой комнаты пропасть могла? В окно, что ли, выскочила? Или все же ковер? Ковер самолет, который лысый, которого моль пожирала, который не летает, Илья обнаружил в мастерской. На пережиток времени он был не похож красивый, яркий, мягкий, кисточки золотые, узоры разные. Опробовал, летает еще как? Не как настоящий самолет, конечно, ближе к Дельтаплану. Ну что, Константин Адамович, весело сказал изумленному кощею Илья, эффектно выполнив над его головой пару виражей. «Летает половик-то. Не коврик, а огонь!» «Неудивительно?» — пожал плечами Вася, прибежавший поглядеть на представление. «Мы его с Сашкой три недели восстанавливали. И, смотри-ка, отлично получилось!» Кощей посмурнел, как всегда, когда про Сашку ему напоминали. Не что, думаешь, на ковре улетело, мрачно спросил он. «А потом ковер сам себя на станок повесил и булавками закрепил?» — усмехнулся Илья. «Не бывает так». «Разве что помог кто?» И посмотрел выразительно на Ваську. «Да иди ты, сыщик!» Злобно ответил Вася. «Я бы и помог ей сбежать. Да что толку конюшню запирать, коли лошадь уже умчалась?» «Не понял?» «Василий имеет в виду, что бежать Александре стоило до свадьбы, а не после», любезно пояснил Кощей. «То, что Василий Кощея недолюбливал, было понятно и ежу. Да и, собственно, чему тут радоваться? Тому, что твой престарелый босс соблазнил твою младшую сестру?» «Но это еще кто кого соблазнил?» — сказал Васька, когда Илья задал прямой вопрос. «Ты не думаешь, что Сашка прям пая девочка? Она упрямая, как черт. Она на Кащея глаз положила, как мне кажется, в тот самый день, когда мы сюда приехали». Я ее выбора совершенно не понимаю, но кто их женщин разберет? Да и по факту он на ней женился. Если бы просто ее зажимал, я бы, конечно, постарался ее увести отсюда, а так все по-честному. Илья только в голове почесал. С Кащеем, значит, ссориться никто не хотел, Александру все любили, свадьбы у них типа по любви. Так куда же она делась? Ква раздалось под ногами. Да что тут, у Каще цех по производству лягушек? Еще одна. Нет, Илья не дурак. Ему одной лягушке, которая на его свободу пыталась покуситься, достаточно. «Иди отсюда, жаба», — сказал он. «Речка в той стороне». Лягуха ловко прыгнула на скамейку, уставилась на него пристально. Илья отодвинулся. «Вообще-то, говорят, что у лягушки только движущиеся объекты видят. Может, она и человека не видит. Так погреться к источнику тепла пришла». Лягушка требовательно постучала по его ноге лапой. Илья осторожно взял лягушку в ладони и понёс кощею. Пусть сам целует. Ну или кого-то другого жертвой назначит. «Что это?» — спросил Кощей, когда Илья посадил перед ним на стол лягушку. «Это я у тебя хотел спросить», — хмуро посмотрел на отца Илья. «А что, у тебя с биологией проблемы? Это лягушка». Лягушка старательно показывала пальцами неприличный жест. Или не лягушка, тут же передумал Кощей. Слушай, я на днях уже одну целовал, признался Илья. Эту пусть кто-то другой расколдовывает. А, так это ты Елизавету расколдовал? обрадовался Бессмертный. А я думал, что у меня провалы в памяти. Знаешь, я ведь точно не уверен, сколько я народу осчастливил. Может, ты и затерялся кто-то? Как думаешь, это девочка или мальчик? А есть разница? «Как заколдовал, так и расколдовывая обратно?» «Логично», — одобрил Кощей. «Сейчас». Взмахнул рукой над несчастным земноводным, нахмурился. Поводил еще. «Не выходит?» — удивился бессмертный. «Странно». Лягушка, закрыв лапы и глаза, приняла позу, Ну увы, тупые. «Это Лизавета», — сразу понял Кощей. «Странно». «Ты ж ее расколдовал». Я точно видел ее в человеческом облике. Она мне еще бумаги печатала». «И что теперь?» — спросил Илья мрачно, отчетливо предчувствуя неприятности. Кощей вздохнул, зажмурился и осторожно поцеловал лягушку. Ничего не произошло. Серега! – заорал бессмертный. «Сюда иди!» В дверях появился худенький светловолосый парнишка. «Новый помощник?» — пояснил Кощей. Лиза давно просила ее от административных вопросов избавить. И уже помощнику. Целуй лягушку. Это что, тест какой-то? осторожно спросил Серега. На стрессоустойчивость? Вроде того, целуй. Не буду. Сейчас рядом квакать будешь. Мои должностные обязанности не включают в себя целование всякой гадости. Кощей нахмурился, показательно собрал мрак в ладони. Понял, быстро сказал парнишка и чмокнул лягушку в морду. Ничего! Илья почувствовал себя очень неуютно. «Может, еще кого позовем? – предложил он. Черномор там или десяток Игната?» «Что-то мне подсказывает, что в заклинании произошел сбой», — задумчиво произнес Кощей. «Вот если и на тебя не среагируют, то будем специалистов вызывать». Илья почему-то в успехе не сомневался, но и лягушку целовать ему не хотелось. Но девушку было жалко, красивая она, хоть и чокнутая. Поцеловал. Елизавета, сидящая на столе, злобно на него посмотрела. Что, переломился? Сердито спросила она. Как девочка, ей богу, не хочу, не буду. Никакой благодарности, проворчал Илья. Жабы есть жаба. Интересно, а как ты, Елизавета, обратно в лягушку превратилась? А вы, Константин Адамович? Почаще в состоянии алкогольного опьянения всякими заклятиями разбрасываетесь. Может, я и не только в лягушку превращаться буду?» Ядовито ответила Елизавета. «А может, это ваш Кощейч неправильно меня поцеловал?» «А может, кто-то настолько органично вписался в образ жабы, что никак отойти не может?» — не стерпел Илья. «Тихо, детки!» — поднял ладони Кощей. «Я хочу понять, Лиза, как ты во второй раз лягушкой стала?» «Разозлилась на бардак в библиотеке», — подумав, ответила девушка. «Пришла, а там какая-то падла, в смысле, какой-то бегемот, шкаф перевернул, книги разбросал. Помню, только я орать начала, а потом вдруг ква -да ква!» «У меня предложение», — сказал Илья. «Может, тебе успокоительное пить?» Елизавета посмотрела на него с ненавистью. «А ведь Илье только того и надо, чтобы и думать забыла про свадьбу-то».